Глава тридцать первая Мы поднялись на второй этаж, и Мор пригласил меня в просторное помещение, стены которого были сплошь уставлены стеллажами с книгами. Запрокинув голову, я проследила до самого потолка и не сдержала изумленного. «А как вы добираетесь, если потребуется книга вон оттуда?» Думала, покажет систему лесенок, какие я видела в старых фильмах. Но мужчина прошел к столу, взял длинный прямоугольный предмет, похожий на затейливый ящичек для хранения ручных часов, и поднял, целясь в указанное мной место. Миг и коробка осветилась изнутри, наполняя вырезанные узоры сиянием, и книга сама спрыгнула с полки и влетела корешком в углубление артефакта. Мною овладел азарт. «А обратно?» «Это немного сложнее», признался инспектор и снова поднял руку. Целился несколько секунд, и коробка снова осветилась, но на этот раз сначала засияли узоры, потом свечение ушло внутрь, и книга выпрыгнула пулей, устремляясь под потолок. Врезалась в корешок соседней книги и, отскочив, полетела в меня. Вскрикнув от испуга, я закрылась руками, а мужчина перевернул артефакт, будто пистолет крутанул, и в книгу попала искра. Вокруг меня осели листы с краями. «Прошу прощения», — смущенно проговорил Мор. «Раньше я не промахивался». «Хорошо, что второй раз попали», — тактично заметила я. «Хорошего мало», — вздохнул мужчина и, присев на корточки. Подцепил один из листов. «Редкая книга, дорогая. Тем приятнее, что вы выбрали меня, а не ее», — отметила я. Хотела быть вежливой, пыталась вписаться в нравы этого мира, но фраза будто повисла между нами, заполнив все вокруг двусмысленностью. Инспектор кашлянул и, бросив лист, выпрямился. Поправив камзол, направился к письменному столу, на котором лежала пухлая папка. «Можете посмотреть, но не пытайтесь что-то выкрасть», — предупредил мужчина и пододвинул папку в мою сторону. Я приблизилась и коснулась обтянутой кожей обложки, на которой была выгравирована фамилия семьи Ханны, перевернула и нетерпеливо всмотрелась в ровные строчки, а Мор отвернулся к окну и встал, сложив руки за спиной. Чтобы просмотреть все дело, пришлось потратить не менее получаса. Я присела в кресло и внимательно читала каждую строчку, стараясь ничего не упустить. Мужчина за все время не сдвинулся с места, и лишь когда я захлопнула дело, повернулся. Взгляды наши встретились. Епишкины сандали! От злости я едва смогла дышать. Вскочив, сжала кулаки и выпалила. «Как можно было вышвыривать женщин на улицу из-за одного доноса?» Все доказательства притянуты за уши. Даже я, человек далекий от правосудия, вижу это. Как вы, королевский инспектор, могли разрушить жизнь и счастье стольких людей? От гнева у меня перехватило дыхание, и я замолчала. Мор не проронил ни слова, только буравил меня темным взглядом. Волна ярости схлынула, и я медленно опустилась в кресло. Молчание затянулось. Конечно, я понимала, почему Мор сделал это. Видела приписку внизу доноса и подпись, в которой угадывалось имя отдавшего приказ. Этот человек, обладающий властью настолько большой, что даже королевский инспектор не мог ослушаться, решил воспользоваться писулькой и раздавить семейство тернеров, уничтожить, выдернуть с корнем, как какой-то сорняк. Но почему? Вспомнилось, как кто-то из женщин упомянул, что в их жилах течет королевская кровь. Не это ли стало причиной? Я подняла голову и потребовала. «А теперь рассказывайте!» Мор приподнял бровь. «Что именно?» «То, зачем вы меня пригласили!» Спокойно ответила я. Показали дело, зная, что я буду в ярости, узнав о крахе своей семьи из-за необоснованного обвинения, «Без малейших доказательств. Значит, дело вовсе не в бумагах. Так что быстрее рассказывайте, не хочу проторчать здесь всю ночь, вызвав еще большее осуждение в обществе». «Как я и думал». Коротко улыбнулся он и придвинул стул. Опустившись на него, снова всмотрелся в мое лицо. «Хоть вас и считают сумасшедшие, вы намного разумнее многих из моего окружения». «Хоть вас и считают бессердечным монстром, не осталось в долгу, но вы намного добрее и снисходительнее, чем многие из мужчин, которых я знала». «Многие?» Он выглядел несколько уязвленным, и я с трудом сдержала улыбку. «Ничего не ответила. Пусть помучается. Полезно. На этом обмен любезностями предлагаю закончить и приступить к делу. Чтобы сэкономить свое и ваше время, начну первой». Итак вы получили неприятные указания свыше которому не могли противиться арестовали мужчин а женщин показательно выгнали из дома но исподволь дали возможность выжить предложив дом от которого нормальные люди бы отказались даже замерзая на улице я поднялась и заложив руки за спину как любил это делать инспектор прошла к окну выглянула на темную улицу и проследив взглядом, За одиноким прохожим продолжила. Но среди несчастных женщин на удачу оказалась одна чокнутая, которая потащила других в дом колдуна. Повернулась к мору и улыбнулась, вспоминая забавный случай с ключом, который выпал из моего кармана. После вы изредка навещали нас, наблюдая издалека. Тут я вижу три причины. Первое, вы все же считаете, что в доносе есть часть правды, И ищите доказательства. Улыбка моя погасла, ведь я подозревала, что мужчины семьи Тернеров не так уж кристально чисты, иначе мать Ханны не спрятала бы документы, а на дне колодца не лежал бы некий сундук. И кусочек записки, переданный псевдодругом брата Ханны, почему-то тревожил. Вторая. Вы делаете вид, что подчиняетесь властному самодуру. использующему королевского инспектора как марионетку, а сами расследуете дело о коррупции, то есть о продажности и взяточничестве вашего начальства». А, «Третье...» Мор закинул ногу на ногу и наклонил голову на бок. «Вам нужна я», — пожала плечами и приблизилась к мужчине. «Теперь ваша очередь». «Хотите, чтобы я поделился своими подозрениями?» — усмехнулся он. «Что ж, согласен. Но сначала кое о чем вас попрошу. Если согласитесь, мы продолжим наше сотрудничество. Если нет...» Он многозначительно замолчал. «Да чтоб меня затопило! Снова в сторону спальни смотрит! Иногда я жалела, что попала в молодое привлекательное тело, предупредила как можно холоднее. Я не стану вашей любовницей. И не нужно...» тем же тоном ответил мор я хочу чтобы вы стали моей женой вот это пердимонокль и ядрены пассатижи